семь. Это было в январе 1944 года в Париже. Кунцер пребывал в унынии. Он знал, что скоро они проиграют войну. Наверное, не продержатся и года. Теперь это только вопрос времени. Ему больше не нравилась лютеция, а ведь красивый отель. прекрасные гостиные, удобные номера кабинеты, великолепная история. Но с тех пор, как они заняли ее здесь, стало слишком много многоформенной одежды. Слишком много сапог, слишком много германской жесткости. Он любил гостиницу, но не любил того, во что они ее превратили. Был январь, но с равным успехом мог быть и февраль, и апрель, и август. Это уже не имело значения. На Новый год он ранним утром спустился в птичий салон, где находился коммутатор. Проходя мимо 109-го одноместного номера, где останавливался Канарис, бывая в Париже, коснулся рукавами двери, и наспех помолился за обожаемого командира. Его скоро свергнут, он не сомневался. У коммутатора попросил телефонистку передать адмиралу сообщение. Он почтительно шлет ему самые добрые пожелания по случаю дня рождения. Канарису исполнилось 57. В Абвере его называли стариком, потому что он посидел уже очень давно. Концер посылал весточку, чтобы выразить свою симпатию. Потому что знал, год будет тяжелый, возможно, самый тяжелый. Он был подавлен, скучал по Кате, бродил по гостиным, по столовым. Ему надо было выговориться, и, не найдя собеседника даже этого грязного пронеру пса, он шел в бывшее почтовое отделение, ставшее комнатой отдыха охранников, и разглагольствовал перед ними. Об уходящем времени об их последнем обеде, о чем угодно, лишь бы не сказать того, что хотелось сказать, лишь бы не сделать того, что хотелось сделать. Ему хотелось прижать этих часовых груди и выплеснуть на них в крике свое смятение «Братья немцы, что с нами будет?» А если порой он находил в себе силы на цинизм, то говорил себе «Вернер концер, ты в последний раз связываешься со спецслужбами». Ты последний раз идешь на войну.